Вся логопедическая наука учит заикающихся говорить на выдохе, говорить не спеша, не волнуясь. Но ведь когда ребёнок не волнуется, он и не заикается. Он заикается, когда волнуется. Я учу своих пациентов говорить, преодолевая ларингоспазм любой степени тяжести, именно в момент волнения. У тебя на занятиях я даже искусственно создаю им такие ситуации. Итак, что нужно делать родителям, заметившим, что в речи их ребёнка появились запинки? Самое главное научить его правильно дышать. Это безговорочно, прежде всего. Лечить заикание без нормализации дыхания бессмысленно. Все заикающиеся дети и подростки говорят, как правило, на поверхностном, ключичном дыхании. Прежде чем что-то сказать, они делают вдох, при котором поднимается кверху плечи и напрягаются мышцы лица и шеи. Говорят на выдохе короткими фразами, натыкаясь на ларингоспазм. Затем судорожно делают снова вдох и снова, заикаясь, произносят короткую фразу. А иногда даже одно только слово или один слог. Диафрагма, самая сильная из мышц, участвующих в дыхании и голосаобразовании, при таком ключичном типе дыхания пассивна, не принимает активного участия в фонации. К тому же, воздухом наполняются только узкие верхушки лёгких. Объём вдоха ничтожно мал. Воздуха не хватает на длинную фразу. Заикавшийся ребёнка логопед учит говорить на выдохе, и получается, что он активно выдыхает и то малое количество воздуха, которое есть в лёгких. Воздушная струя широким потоком выходя через гортань мешает голосовым связкам тесно смыкаться при образовании звука, фонации. А голосовые связки и так пассивны, недостаточно тренированы. Ведь заикающиеся дети зачастую отмалчиваются, слушая, как говорят другие. Так, а голосовые связки не в тонусе, голос ребёнка слабый, тембр звука некрасивый. Конечно же, такая речь не приносит ему удовольствия. Заикающийся ребёнок готов провалиться сквозь землю, лишь бы не отвечать у доски, не обращаться в магазине к продавцу. Каков же выход из этого положения? Заикающемуся ребёнку надо изменить стереотип дыхания и речи. Следует научить его дышать предельно глубоко, чтобы лёгкие заполнялись воздухом до самых нижних широких оснований. Нужно, как следует, натренировать диафрагму, заставить её активно участвовать в голосообразовании, создать так называемую опору. Надо тесно смыкать голосовые связки во время фонации, сделать их максимально подвижными и выносливыми. Всем этим требованиям полностью отвечает дыхательная гимнастика Стрельниковой. Советую взять два наших знаменитых упражнения: насос и обними плечи. И делать их ежедневно заикающимся детьми два раза в день до еды или спустя 1,5-2 часа после приёма пищи. При шумном коротком вдохе носом на наклоне вперёд воздух заполняет все лёгкие снизу до верху и прежде всего широкие нижние основания, которые, как правило, у заикающихся плохо вентилируются. Вырабатывается предельно глубокое дыхание, так называемое дыхание в спину, термин Стрельниковой. В упражнении обними плечи в момент Шумного короткого вдоха носом, зажимается узкая верхушка лёгких, и воздух толчком посылается в наиболее объёмное основание лёгких, заполняя те альвеолы, пузырьки лёгочной ткани, которые до этого активно в процессе дыхания не участвовали. К тому же, голосовые связки во время фонации тоже делают встречные почти горизонтальные движения в гортани на уровне шеи. Поэтому, обнимая себя за плечи в момент шумного короткого вдоха носом, мы помогаем им теснее сомкнуться. Жизненная ёмкость лёгких после одного сеанса Стрельниковской дыхательной гимнастики увеличивается на 0,2-0,4 л. Это подтвердили исследования, проведённые в Центральном научно-исследовательском институте туберкулёза Рамны. И в 9-й гарнизонной поликлиники Министерства обороны. После 2-3 месяцев ежедневной тренировки по 10-15 минут утром и вечером по системе Стрельниковой стереотип дыхания ребенка или подростка меняется. Дыхание становится предельно глубоким. Насыщенный организм кислородом, наша гимнастика активизирует общие обменные процессы, делая заикающегося здоровым и выносливым, тренируя прежде всего лёгочную ткань, диафрагму, мышцы гортани и носоглотки. Воздушная струя, проходя при пассивном выдохе через гортань, тёплый выдох колеблет голосовые связки, тем самым великолепно массируя их, заставляя смыкаться во время фонации. на всём их протяжении. Вот почему все оперные и эстрадные певцы, которые у нас занимались, говорят одно и то же. Достаточно перед спектаклем или концертом 10-15 минут поделать вашу гимнастику и голос звучит свободно и легко. И ты без страха берёшь самые высокие ноты. Речевой центр, находящийся в левом полушарии коры головного мозга, почти полностью формируется к седьмому году жизни ребёнка. Поэтому целесообразно брать на лечение детей, начиная с шестилетнего возраста. Но иногда приходится делать исключения, когда ко мне приводят четырёхлетнего или пятилетнего ребёнка с прогрессирующим заиканием. В этих случаях у себя на сеансе обязательно ставлю рядом с малышом его папу или маму и начинаю обучать гимнастику обоим. Все дети, маленькие обезьянки, они всегда копируют взрослых. А папа обычно пользуется особенным авторитетом у своих детей. Ребёнка будет проще обучить, если отец знает гимнастику и может правильно показать стой или иные упражнения. Из своей 25-летней практики я знаю, что в тех семьях, где родители делают гимнастику сами, дети тоже легко освоят ее, а в тех семьях, где родители намерены лишь художественно руководить, дети из-под палки не будут заниматься никогда». Как я уже говорил, при лечении заикания, помимо Стрельниковской дыхательной гимнастики, изменяющей стереотип дыхания, нужно выполнять ещё и звуковые упражнения для постановки голоса. Специальные звуковые упражнения делайте после выполнения наших дыхательных упражнений, насос и обними плечи, которые подготовят лёгкие, мышцы гортани, голосовые связки, диафрагму к дальнейшей работе.